Глава двенадцатая. Беладонна. Двенадцать лет спустя. Столичная, межграничная академия. За двадцать три года до основных событий. Утро студента третьего курса боевого факультета всегда начиналось одинаково. С пробежки. При этом профессору Эртруару, декану и куратору нашей группы по совместительству, было глубоко плевать на погоду за окном. Демон неустанно повторял, что боевик должен стойко преодолевать все тяжести будущей службы. Во время прорыва каждая капля резерва на счету, а если тратить ее на магический зонтик или на поддержание заклинания непромокаемых сапог, то вполне можно оказаться в лазарете с проблемой посерьезнее соплей или больного горла. Простуду с насморком вылечить проще, чем выжить после ранения и отравления организма ядом темных тварей. Сладко потянувшись, я села на кровати и перевела взгляд сначала на окно, а затем на тумбу. «Оля!» — взвизгнула я, когда до меня дошло, — «который сейчас час?» Часы на башне главного корпуса, расположенного прямо за нашими окнами, показывали без двух минут семь. «А? Что?» Темная ведьма, на щеке которой красовался след от подушки, приподняла голову, сонно озираясь по сторонам, пока я торопливо натягивала тренировочный костюм. Ночью она ходила на свидание, с которого вернулась совсем недавно. «Где мой будильник?» «Эм, так сегодня же выходной», — озадачилась Оля, с лица которой моментально слетела сонливость. «Я отключила его, пока ты спала». «Как? Он же под чарами, только я могла его отключить». Пропыхтела, ища тренировочный топ, который обычно надевала под форму. «Безуспешно». «Похоже, кардинально» на почесала взъерошенную макушку подруга и указала на прожженное пятно на полу со следами применения темной магии. «Прости, я забыла, что у тебя сегодня...» Договорить она не успела, ведь я, наплевав на поиски топа, застегнула куртку поверх наспех надетой белой футболки и выпрыгнула в окно на ходу, призывая ипостась. Когда за спиной материализовались кожистые крылья, сделала два взмаха, набирая высоту, и взяла курс на стадион где наша группа уже выстроилась рядом с полосой препятствий. Профессор Эртруар, которого последние два с лишним года я называю только так, получая удовольствие от того, как он молчаливо бесится, уткнувшись носом в журнал, проводил перекличку. «Сам виноват. Не нужно было поддаваться на провокации родителей. Я была абсолютно уверена, что это их идея — засунуть лучшего друга отца в ту же академию, куда поступил учиться я», деканом, чтобы была возможность контролировать меня в Первом мире. Мысленно чертыхнувшись, ведь до моего имени оставалось только три фамилии, накинула на себя полок невидимости и бесшумно подлетела в конец шеренги, неудачно задев зевающего Ляша Земского крылом при приземлении. «Белка, осторожнее можно было?» Прошипел светловолосый оборотень, потирая ушибленное плечо и отзываясь на свою фамилию. «Беладонна», — назвал последнее в списке имя дикан, поднимая на меня взгляд. «Здесь...» «Опять опаздываем», — прозвучало с укором. «Никак нет, профессор Эртруар?» — возразила я, внутри не возмущаясь, ведь в этом семестре я была сама пунктуальность. «Почти. Все опоздания, которые пришлись на стоявшие в расписании после физической подготовки занятия по основам зельеварению профессора Клотта, я честно отработала». Просто я не всегда успевала за короткий перерыв добраться со стадиона в свою комнату в общежитии, чтобы принять душ, переодеться и добежать до корпуса, где располагалась лаборатория кафедры зельеварения. Раздевалку и душ парней я, будучи единственной девушкой не только в группе, но и на факультете, по понятным причинам не использовала. Мы пробовали посещать их по очереди, и одногруппники благородно пропускали меня первой. Но тогда опаздывали на пары уже они — Строить отдельную раздевалку для меня ректор посчитал нецелесообразным, так как я выпущусь через пару лет, а она останется заброшенной. Ведь принимать на боевой факультет девушек в ближайшие лет двадцать, по его же словам, он не планировал. Использовать же преподавательскую? Ой, нет. Одного раза хватило, чтобы понять, что это очень плохая идея. До сих пор щеки пылают, когда вспоминаю мощную загорелую спину и обнаженные упругие ягодицы. Я тогда едва успела накинуть на себя полок невидимости, прежде чем ко мне повернулись передом. Всем 10 кругов в качестве разминки. Затем берем лопаты и идем на кладбище». Отдал приказ демон, вовремя выдернув меня из воспоминаний, от которых лицо против воли бросило в жар. По стадиону пронесся сдавленный стон моих одногруппников. В отличие от других факультетов, У боевиков было лишь один выходной в неделю. И раз в месяц один из них сжирали дополнительные боевые учения, не входящие в основную образовательную программу. Начинались они с разминки. А чем закончится, зависело от фантазии куратора. Наш, например, за два прошедших учебных года ни разу не повторился. «И почему я в единственный выходной должен лопатой махать», «Тем более в такую погоду!» Огорченно произнес Лиаш, глядя, как тучи скапливаются над Академией. «Сейчас, как Ливанет, меси потом эту грязь. Лучше бы на стрельбище пошли!» А второй курс на прошлой неделе вообще теорию писали в теплом кабинете. Поддакнул наш вечно мёрзнущий вампир Власторбуш, который даже в 30-градусную жару никогда не снимал утеплённую куртку. «Торбуш, если очень хочется, можете потом вместе с Земским и на стрельбище сходить, и лекции пописать друг другу под диктовку. Свободного времени до вечера у вас будет предостаточно». Отозвался Эртруар и, сделав паузу, задумчиво добавил. «Если после кладбища, к лекарям не угодите. Хотя, может быть, и далеко ходить не придется». Намек прозвучал настолько зловеще, что побледневшие парни предпочли заняться разминкой и на перегонки рванули в забег по стадиону. Пробежав свои десять кругов, я направилась в бытовку, где хранился инвентарь, за лопатой. Особо не глядя, схватила первую попавшуюся, пока их совсем не разобрали. От парня Агнии, некроманта Леонида Быстрова, слышала истории что у них на четвертом курсе бывало, что опоздавшим на зачетах доставались детские пластиковые лопатки и даже совочки для уборки кошачьего лотка. Был еще один особо отличившийся студент, который двое суток раскапывал могилу столовой ложкой, чтобы сдать зачет по поднятию и умертвлению нежити. Под конец он и сам выглядел не лучше откопанного упыря, и если бы не академическая форма с эмблемой факультета — то сами преподаватели их не отличили бы». «Все построились?» Эртруар прошелся по группе внимательным взглядом. «Отлично. Выбираем по три могилы и откапываем их. Как закончите, говорите об этом моему помощнику». «Только сейчас я заметила, что рядом с демоном стоит Лео». «Я повешу на шею каждому вашему умертвию артефакт и оживлю его. Вам нужно будет упокоить умертвие любым доступным способом» после чего забрать у него артефакт. Продолжил задекан некромант. «Как только добудете все три артефакта, для вас учение на сегодня закончится. Пытаться махлевать не выйдет. Лео почувствует каждого неупокоенного мертвяка. Начали». Парни сразу бросились к ближайшим могилам и активно заработали инвентарем. До меня доносились обрывки ругательств, ведь земля оказалась мерзлой, а копать предстояло не меньше полутора-двух метров. Перехватив поудобнее древко, я направилась, нет, не к могилам, а в ближайший склеп, где при помощи лопаты, используя ее как рычаг, избавилась от мраморных плит на трех саркофагах буквально за несколько минут. Судя по надписям, в них были захоронены проректоры Академии. Когда я вышла из склепа, на улице уже вовсю лил дождь. «Лео, я все. Подними мне местную троицу!» Крикнула я некроманту вместе с Эртруаром, стоявшему под пологом, и указала пальцем на потревоженные гробницы за спиной. На какой-то момент даже дождь застыл, прекратив барабанить чечетку по надгробиям. А я почувствовала на себе тяжелые взгляды двух десятков пар глаз. И «Я не понял». А что так можно было? Ошеломленно произнес кто-то из моих одногруппников, нарушая воцарившуюся тишину.